Двор дома Атасова поздний вечер. Как выбросился Украинский, спиной ощутил под скатывающиеся между лопаток в трусы, куда же он блин, смотрел? Офицеры сидели в пежо, куда Торба пригласил Сергея Михайловича. Двигатель не работал, печка соответственно тоже, но Украинскому стало жарко. «Телевизор, Сергей Михайлович!» — оправдывался Торба, как будто бы сам пярился в чертов ящик вместо того, чтобы нести службу. Речь шла о совсем молодом сотруднике, оставленном в оперативной квартире короле Тивана Растапира. Следовательно, с близнецом, как нам известно, повезли Банасюка на Аболонь. Еще живого, ну в последний путь он себе перед телевизором уселся кассету говорить воткнул задержанный вел себя примерно сидел понимаете ли к мыш врал не качал не бусил он решил отдохнуть расслабиться а расттопира сергей михайлович побег задумал ты кто ж знал полковник заскрипел зубами от злости отдохнуть и расслабиться ну я ему блин, отдохну расслаблюсь по существу давай володя Короче, он себе сидел, рас... ничего не подозревал, то есть паренек наш, тут на улице как завопят. Человек из окна выпал, человек из окна выпал, шум, гвалт поднялись. Парень наш на балкон вышел, смотрит, какой то мужик внизу валяется, двумя, понимаете, частями, ноги с задницей под окнами, а голова и руки на тротуаре, там внизу. Ограда металлическая, штыковая. Так значит, пострадавшего на две части и переполовинило. Волосы на голове Сергея Михайловича встали дыбом. Турба, между тем, продолжал. Народ внизу набежал. Милицию, понятно, вызвали. И скорую, чтобы, значит, зафиксировать. Ну и давай на наши окна показывать. Парень пригляделся. Прямо из комнаты Растопира длинная веревка торчит. Лопнула, значит. Далее полковник узнал, что упомянутая турбой веревка при ближайшем рассмотрении оказалась связанными простынями, точнее, под одеяльником двумя простынями и покрывалом. Видимо, Иван Митрофанович, решившись задать старикача, припомнил проведенную на морях молодость, хоть ему и не довелось ходить в юнгах или плавать на парусниках, где лазание по вантам — обязательный атрибут повседневного быта. Возможно, Ивану Митрофановичу удалось бы задуманное, если бы не китайские простыни, порвавшиеся легко, точно, полиэтиленовые пакеты. Фактор опосредованного китайского присутствия почти везде Куда падает свет? Ковторан Крастопира не учел и полетел вниз, наткнувшись животом на забор. Скорая констатировала мгновенную смерть, а прибывший на место трагедии милицейский наряд рванул в злополучную квартиру. Оперативник вынужден был открыть дверь, после чего имел крайне непорядный разговор с милиционерами. Что он им сказал? Украинский рвал и металл. «Да налепил не ведь что!» — с горечью признался Турба. «На голову не одевается. Сам не понимаю, как они его не задержали. Я в их месте и разговаривать бы не стал». «Где тело Растопира? спросил Украинский. «Думаю, забрали в морг. Что удалось собрать?» «Надо ехать в РВД», — сказал Украинский. «Твою мать! Только этого дерьма и не хватало для полного счастья!» До «Да кого вы там сейчас застанете?» — возразил Турба, которому вовсе не улыбалось объясняться с районным милицейским начальством. «Все жилы вымоты! Вы же знаете!» «Я съезжу!» — заявил Украинский, надевая маску подвижника. «Где журба с Ещешиным?» О поручении данным следователю с близнецом майор Турба не знал. Сергей Михайлович полагал, что пора бы уже обоим молодцам отстреляться. Я же сказал сделать и доложить. Так какого, спрашивается, лешего? Охрен их знает, Сергей Михайлович, как сквозь землю провалились. Этот ваш Журба, знаете, вообще тру рук отбился. Дерзит, понимаете? Джеймса Бонда из себя корчит. А распустились в конец, пожаловался Торба. Чертыхнувшись, украинский отстучал номер мобильного телефона следователя. Но поскольку от аппарата висевшего у капитана журбы на брючном ремне практически ничего не осталось пластмасса полностью выгорела а микросхемы обернулись залой и результат оказался нулевым тишина я же говорю сергей михайлович от рук они отбились ладно володя полковник собрался выходить этого он показал на воронок в котором валялся оттасов в камеру. Как появится журба и щешен, пускай займутся задержанным. Я хочу все знать. Все, что умерзавца на уме. И что есть. И чего, понимаешь, нету. Теперь так. Записывай телефон. Украинский, вооружившись блокнотом, продиктовал номер, оставленный Протасовым Миле Сергеевне в качестве связного. Выясни адрес, по которому установлен аппарат. И сразу туда группу захвата. «Будет сделано!» — сказал Торба. Украинский вылез, сильно хлопнув дверью. Владимир Иванович, поморщившись, не торопясь запустил двигатель. Андрей открыл глаза. Комната, освещенная лишь падающим из кухни светом, была пуста. «Кристина!» — позвал Андрей. Когда сон уходит, впечатление от него напоминает реальность, как след на песке ступню. На кухне хлопнула форточка. Вандуров вздрогнул. «Кристина!» Он рывком поднялся с кровати и замер, прислушиваясь изо всех сил. Стояла абсолютная тишина. Андрей потянул носом, но уловил лишь прогорклый смрад старых курков. Ее запах исчез. Громко скрипнула дверная пружина в парадном. Послышались удаляющиеся шаги. Все еще под впечатлением сна, Мандура медленно подошел к окну. Во дворе было пусто и тихо. С противоположной стороны... По бульвару Лепсе проносились редкие машины. Оставляемые ими звуки отражались фасадами домов и достигали окон в виде шелеста, напоминающего вялый морской прибой. Вздохнув, Андрей поглядел на часы и отправился звонить Провилову. Разговор с районным милицейским начальством занял украинского минут тридцать и отобрал несколько лет жизни. Распрощавшись, Сергей Михайлович спустился во двор и нырнул за руль служебной «Волги». По размерам эта машина сопоставима с со соседним «Мерседесом». А еще у нее четыре колеса. Уже из салона украинский снова попытался дозвониться следователю и в очередной раз потерпел фиаско в управлении тот тоже отсутствовал. Отъезжая от здания РОВА-Д, Сергей Михайлович испытал навязчивое желание улизнуть из города на дачу, где его дожидалась семья. Каждая клеточка хотела этого — отключить телефон, выбросить мобильный в Дисну и позабыть обо всем на свете. Кроме Светки и Лиды, Сергей Михайлович миновал многолюдную оболонь, проехал Министерские озера, в черных водах которых купалась оранжевая луна и очутился на плотине киевской ГЭС. Он бы, вероятно, отправился и дальше, если бы не свисток гаишника, сопровождавшийся взмахом жезла с лампочкой. Сергей Михайлович остановил машину и обнаружил себя в Волге на Лукьяновке. Видение растаяли. «Добрый вечер!» Прапорщик в фосфоресцирующем жилете, показавшийся украинскому коробным светлячком, ввел отдал честь. «Документы, пожалуйста!» Полковнику вынул удостоверение. Прапорщик снова козернул. «На этот раз живее!» Не дожидаясь извинений, Украинский продолжил путь. «Чего отпустил? – спросил лейтенант напарник. «Он сам себе отпустил, – хмыкнул прапорщик. В управлении Украинский поднялся в кабинет, где его ожидала телефонограмма из Пионерска от начальника тамошнего УБЭП. Сергей Михайлович ознакомился с содержанием документов а потом, взявшись за голову, начал энергично массировать виски. Следовало немедленно звонить Парихайло, невзирая на поздний час. «Как Максипичин арестован, как Было похоже, что Артем Павлович подавился. В определенном смысле это так и было. «Чем?» «Областным избру», — сказал Украинский. «А они его еще утром задержали и в свой следственный изолятор перепроводили. — Хорошенький, ты мне вещи рассказываешь, — сказал олигар Сможешь его выдернуть? — Не уверен, — честно сказал Украинский. Врать не имело смысла. Он уже связывался с областными милицейскими чинами, и у него создалось впечатление, что собеседники, чего-то недоговаривая, корчат из себя глухих, скорее всего, чтобы умыть руки. Это был не лучший знак, и не только для одного Максипихина. Похоже, не хотят они с этим делом связываться, Артем Павлович. Артем, все равно позвонит. Тх Вместо того, чтобы последовать этому приказу, украинский вызвал торбу.